Видимость незаинтересованности. Помимо накачивания репутации и компетентности коммуникатора как способа симуляции его надежности, Арансон и Протканис выделяют еще два важных аспекта формирования доверия к коммуникатору. Очевидно, что люди гораздо охотнее доверяют пропагандистам, когда они не выглядят как пропагандисты и не пытаются оказывать на аудиторию влияние. Соответственно, чтобы пропаганда оказалась успешной, надо произвести впечатление, что ты а. не пропагандист, б. что ты не влияешь на аудиторию. По аналогии с фабрикацией компетентности, это можно назвать фабрикацией незаинтересованности и невмешательства. Каким образом этого добиться? Вероятно, самый простой и надежный путь кардинального повышения доверия к коммуникатору — это показать, что он идет против течения, преодолевает давление среды, действует против собственных интересов. По-русски это называется «резать правду матку», за что коммуникатор, конечно же, подвергается давлению и преследованию, А это как раз и убеждает публику, что он честен и заслуживает доверия. В пространстве бывшего СССР таким образом были созданы две блистательные политические карьеры Бориса Ельцина на исходе СССР и Александра Лукашенко в первые годы постсоветской Белоруссии. Напомню, что Борис Ельцин заработал себе имя, репутацию и головокружительный политический успех на разоблачениях партократов, высшей коммунистической элиты, к которой сам же и принадлежал, будучи кандидатом в члены Политбюро и секретарем Московского городского комитета КПСС. Его первое разоблачительное выступление случилось в октябре 1987 года на пленуме ЦК КПСС. Каковы бы ни были мотивы Демарша Ельцина, они, по мнению автора книги, лежали скорее в области спутанного дилерийного сознания, чем высоких идеалов. Он прозвучал громом среди ясного неба и создал Ельцину репутацию человека, готового пожертвовать собственными интересами ради правды и защиты народа. Ну а дальше, как говорится в одном фильме о Джеймсе Бонде, «сработало везение». И судьба. Если Ельцин дал старт своей репутации борца с привилегиями во многом случайно, то в случае директора белорусского совхоза, депутата Верховного Совета Республики Александра Лукашенко, это была продуманная стратегия разгребателя грязи, разоблачителя коррупции, по нынешним меркам выглядящей просто детскими шалостями, белорусской элиты так или иначе оба политика выглядели рыцарями без страха и упрека, выступившими против дракона элиты, коррумпированной и презревшей волю и чаяния народа. Что и говорить игра была весьма рискованная, однако привела их на вершину власти. В нашем случае важно что именно риск готовность идти против течения обеспечили Ельцину и Лукашенко сверхуспешную коммуникацию с обществом и влияние на него. При этом Ельцин никогда не был краснобаем, характеризуясь более чем умеренными ораторскими способностями. Но при этом и Ельцин, и Лукашенко воплощают тип популистского политика, интуитивно точно ощущающего потребности массы. Сыграть в эту же игру, разоблачение коррупции элиты и популистская апелляция к обществу, попытался в начале нашего десятилетия Алексей Навальный. Министерством юстиции Российской Федерации внесен в перечень экстремистов и террористов. Однако уроки из прошлого были извлечены не только оппозицией, но и российской властью, ощущающей, какой взрывной политический потенциал таится в теме разоблачения коррупции. Ответ власти оказался в полном смысле слова симметричным. Она небезуспешно попыталась произвести впечатление коррумпированности самого Навального. Не столь важно, реальны или нет были выдвигавшиеся против него обвинения. Когда о ком-то много и долго говорят в негативном ключе, то грязь неизбежно прилипает. Даже если Эмерек – добродетельнейший человек – В полном соответствии с русской поговоркой «добрая слава лежит, а дурная бежит». Да и, признаемся честно сами себе, большинство людей не без удовольствия слушает неприглядные разоблачения в адрес других. Охотно их обсуждает и передает. Как я уже отмечал, добродетельному человеку очень трудно дать ответы лжи и клевете ибо он связан моральными ограничениями, которых не существует для его врагов. Как там у Гёте нашего Евгана Вольфганга? «И раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней». В общем и в целом две стратегии способны обеспечить рост доверия коммуникатору-пропагандисту. Первое – фабрикация компетентности. Второе – фабрикация личной незаинтересованности во влиянии. Здесь сразу же стоит сделать важную оговорку, дабы не создавать у читателей впечатление, что в масс-медиа кругом измена, трусость и обман. Компетентные, добросовестные и лично незаинтересованные эксперты – не такая уж редкость. Беда в том, что эти качества приемлемы и востребованы только в спокойной ситуации, когда СМИ могут позволить себе оставаться или выглядеть нейтральными. В кризисе, в ситуации противостояния, когда резко повышается политико-идеологический градус, пространство для объективности, для взвешенных подходов сокращается, как шагреневая кожа. При этом горячий контекст подогреет даже самую холодную и далекую от политики тему. Например, пять лет назад обсуждение глобальных климатических изменений носило бы преимущественно или исключительно спокойный и академический характер, а сама проблема рассматривалась бы как общечеловеческий вызов. В 2014-2015 годах Та же самая проблема рассматривается преимущественно или исключительно через призму геополитического столкновения и защиты российских интересов в Арктике, то есть приобрела воспаленное политическое измерение. Еще и еще раз повторю, там, где имеет место конфликт, неважно геополитический, политический, культурно-ценностный или материальный, там для его участников перестают существовать объективность и непредвзятость. Соответственно, от коммуникаторов требуется не непредвзятость и честность третейского судьи, а прямо противоположные качества, пропагандистская вовлеченность и ангажированность, прикрывающаяся объективностью.